Крэмер собрался что-то сказать, но потом захлопнул рот, подбежал к двери и, распахнув ее, заорал стобинс сюда!» Перли рысью ворвался в кабинет. Его большое лицо казалось одновременно испуганным и смущенным, так как бедняга пытался на бегу жевать и глотать. Крэмер направился к своему креслу, на ходу пробурчав «Сядь и достань свой блокнот!» «Минутку вставил Вулф. Вы собираетесь предъявить обвинениями мисс Тормик? «Нет», — ответил Крамер, — «я ее допрашиваю, а вы что, против?» «Если да, то я могу забрать ее с собой в участок». «Вовсе нет. Лучше делайте это здесь, где нас четверо, а вас двое». «Да мне плевать! Будь вас хоть сотня!» — Крамер показал находки сержанту и продолжал. «Запишите, что я предъявил ей эту брезентовую рукавицу и стальную штуковину». И спросил, она ли положила их в карман пальто Гудвина? И она ответила, да я. Он повернулся лицом к ней, еторник. Далее, вы заявляете, что подложили две эти вещи в карман пальто Гудвина? Когда она висела на вешалке в кабинете Милтона вскоре после того, как было обнаружено тело Ладлоу, верно? Да. Это вы убили перси Ладлоу? Она ответила чистым, ясным голосом. «Вы уже спрашивали меня об этом, и я ответила нет. Дайте ей объяснить!» — выпалила Карла Ловкин. «Замолчите, пожалуйста». «Так вы по-прежнему это отрицаете?» «Да». «Это вы сняли со шпаги стальной наконечник после того, как шпага пронзила грудь Ладлоу?» «Нет». «Вы сняли его со шпаги, надев на руку перчатку» и, обнаружив, что на перчатке остались следы крови, решили отделаться от того и другого? Нет, я никогда. Когда вы взяли этот наконечник из стеклянного шкафчика в кабинете Милтона? Я его оттуда не брала. Разве не вы сами положили эти две вещи Гудвину в карман? Я. Значит, они были у вас, не так ли? Да. Откуда вы их взяли? Я нашла их в кармане своего халата, зеленого халата который я надеваю поверх фехтовального костюма». «То есть, как это нашла?» «А что такое? Разве нашла неприличное слово?» «Это что вы, оно просто превосходное, прелестное. Как, когда и где нашли вы эти вещи?» «Минутку, мистер Крамер», — деловито произнес Вулф. Исторник в нашей стране впервые, поэтому я либо посоветую ей ничего не отвечать, пока я не раздобуду для нее адвоката,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 «И вот теперь у меня в кармане, откуда ни возьмись, появилась фехтовальная перчатка, и если нас обыщут...» Она повернула ладонь. «Я оглянула, чтобы найти, куда ее спрятать, и мне на глаза попалось пальто мистера Гудвина. Я знала, что это именно его пальто. Все остальные раздевались в своих шкафчиках наверху и вспомнила, что он пришел, чтобы выручить меня из беды, а потому я подошла к вешалке» и когда, как мне показалось, никто на меня не смотрел, вынула сверток из своего кармана и сунула в его карман. — много вам обязан. Заткнись, Годвин. — Стормик вы хорошо понимаете, что вы пытаетесь мне рассказать? — Я, кажется, да.